Сцена вторая. Там же зал в замке входят Гамлет и Горацио. Гамлет, как будто все два слова о другом. Но хорошо ли помнишь ты событие, Горацио? Еще бы принц, Гамлет, мне не давало спать какая-то борьба внутри. На койке мне было, как на нарах в кандалах. Я быстро встал, да здравствует поспешность. Как часто нас спасала слепота, где дальновидность только подводила. Есть, стало быть, на свете божество, устраивающее наши судьбы по-своему. Горацио, на наше счастье есть». Гамлет, я вышел из кают, плащ накинул, Пошел искать их, шарю в темноте, Беру у них пакет и возвращаюсь. Храбрясь, со страху и забывший стыд, Срываю прикрепленные печати И венценосной подлости девясь, Читаю сам Горацио в приказе, Какая я опасность и гроза для Дании и Англии!» Другими словами, что меня должны схватить и тут же, не теряя ни минуты, мне голову снести. Горацио, не может быть! Гамлет, вот предписание. После прочитаешь. Сказать ли? Как я дальше поступил? Городцо, пожалуйста, Гамлет. Опутанный сетями, Еще не зная, что я предприму, Я загорелся. Новый текст составив, Я начисто его переписал. Когда-то я считал со всею знатью Хороший почерк пошлую чертой, Мечтая, как бы мне его испортить. А как он выручил меня в беде? «Сказать, что написал я?» Горацио, «О, конечно!» — Гамлет. Устами короля указ гласил. «Ввиду того, что Англия наш данник, и наша дружба пальмою цветет, и нас сближает мир в венке пшеничном, а также и ввиду других причин» — здесь следовало их перечисление — Немедля по прочтении сего Подателей означенные бумаги Предать на месте смерти Без суда и покаяние, Городцо, А где печать вы взяли? Гамлет. Ах, мне и в этом небо помогло. Со мной была отцовская, С которой теперешняя датская снята. Я лист. Сложил, как тот, скрепил печатью И положил за подписью назад, Как тайна подмененного ребенка. На следующий день был бой морской, Что было дальше, из письма ты знаешь. Горацио, так Гильденстерн и Розенкранц плывут Себе на гибель? Гамлет. Сами добивались. Меня не мучит совесть. Их конец награда за пронырство, подчиненный несуйся между старшими в момент, когда они друг с другом сводят счеты. Городцо, каков король-то?